иона Рей. По воле случая Глава первая Кулак мужа завис в воздухе у моего лица. Я стискивала зубы, чтобы не разрыдаться в голос, прижимала руки к груди, страшась ответить ему. «Живо на кухню!» — рявкнул мужчина. Мне оставалось только нырнуть под его руку и быстро покинуть спальню. Едва не споткнулась о поленья у камина. В голове шумело, перед глазами стояла пелена. «Господи, во что я вляпалась!» На кухоньке у горячей печи стояла старушка. Она помешивала в казане что-то совсем несъедобное. Я уже видела ее ранним утром. Но мы так и не заговорили. У меня и сейчас не было желания общаться с ней. Но пришлось. Второй котелок в углу. Вчерась я туды поставила. Скрепящим голосом произнесла она и лишь на миг оторвалась от Варева. «Поживее давай, сын с самого утра не емши». Мне едва хватило благоразумия промолчать. Трясущимися руками схватила котелок, обернулась в поисках воды. Нашлась она в бочке у окна. Не очень чистая, да и пахла болотом. Впрочем, лучшего в таких условиях ожидать я и не могла. Весь воздух в этом доме был пропитан чем-то едким и прогорклым, чего дышать становилось трудно. Пока вода закипала, старуха подгоняла меня. Крупно порезать морковь, картофель, зелень, нарубить жирное мясо и скинуть все это в котелок. Похлёбка. Так назвала это варева мать моего мужа. Мужа. Я замерла на мгновение, не в силах до конца осознать происходящее. У меня не было мужа еще вчера. Чего застыла? Помешивать кто будет? Пригорит, нико тебя плечью отходит. Да пошли бы вы, только и смогла я произнести еле слышно. Со спины на меня обрушилось нечто тяжелое. Половник выпал из моих ослабевших пальцев. А когда я обернулась, то наткнулась взглядом на гору трепья. «Постирай сейчас же, чтоб до вечера высохло», — приказал муж. «Этого человека я видела второй раз в жизни, и оба раза только сегодня». «Тасс где?» — спросила я тихо. «В сарае», — ответила мне свекровь. Я выскочила на улицу в мгновение ока, хватанула ртом свежий утренний воздух и дала волю слезам, всего на секунду. После зло вытерло их и осмотрелась. Вокруг простиралось поле, засеянное рожью. В небольшом дворике кособокого дома, из которого я только что вышла, валялись груды хлама. Железо, доски, бревна. Будто здесь что-то строили. Стройка закончилась, а материалы так и остались лежать, никому не нужные. «Ну как меня сюда занесло?» Думать об этом прямо сейчас не было времени. Я лихорадочно соображала, в какую сторону бежать и как быстро Нико меня догонит. Останет ли догонять? Я видела только одну дорогу, узкую и протоптанную, но куда она вела, не знала. Оставаться в доме, где заработала кулаком в бок, сразу едва проснулась, не было ни малейшего желания. Если этот человек, Нико, мой муж, то он имеет полное право воспользоваться и мной. Ни за что! От злости я топнула ногой по ступеньке. Бежать! Бежать! Неважно куда, главное подальше отсюда. Стоило мне спрыгнуть с крыльца и броситься к калитке, как сзади раздалось. «Мамочка!» Я застыла в воздухе, не успев поставить ногу на землю для очередного шага. «Мамочка!» Медленно обернулась и встретилась взглядом с белокурой девчушкой лет пяти. Ребенок выглядывал из окна, махал мне ручкой. «Закрой окно, мелкая пакость!» Грозный голос Нико разорвал тишину. Девочка испуганно потянулась к створкам, а в окне за ее спиной уже возник мой муж с ремнем в руках. Ноги сами понесли меня к сараю. Там отыскался таз. Я долго смотрела на него и боролась с желанием продолжить свой побег, но перед глазами то и дело возникала светлая личика девочки с большими голубыми глазами, в которых таилась сначала радость после того, как она меня увидела, а потом страх, когда закричал ее отец. Нико боялись, кажется, все, кроме его матери. Я не боялась, ведь страх, который я ощущала, принадлежал не мне, а телу, в котором я очутилась. Вспышка огненной боли пронзила виски. Картинками в голове принялись вспыхивать воспоминания. Чужие. Не мои. Знакомство с Нико. Брачный обряд. Рождение ребенка. Истязания. Скандалы. Скандалы. Мое новое тело когда-то носило имя Арья. Это были не мои воспоминания, зато теперь я могла в полной мере ощутить весь ужас от пребывания в этом месте. Мне не нужно было долго собираться с мыслями. Схватила тасы и в дом вошла с натянутой улыбкой. Набрала воды и поставила на печь, чтобы согреть. Похлебка почти сварилась и Никой нетерпеливо ждал за столом, когда я наполню его тарелку. Моя улыбка сбила его с толку. Мужчина потер подбородок огромной ладонью, крякнул, подбоченившись. «Девку свою приструни!» — сказал он негромко. В ответ на мой вопросительный взгляд добавил. «Мелкое снова окно открывало. Сто раз ей повторять нужно, чтобы она этого не делала». «Почему же? Комнаты необходимо проветривать». С грохотом кулак мужа опустился на стол. Тарелка подпрыгнула и едва не соскользнула на пол. Я вовремя успела ее перехватить. Тут же налила в нее похлебку и опустила на стол перед мужчиной. Пока вода в тазу грелась, у меня было несколько минут, чтобы побыть в одиночестве. Под предлогом разговора с дочерью я ушла с кухни и нырнула за шторку, разделяющую небольшой зал и спальню девочки. «Майя!» Имя ребенка я вспомнила, но опасалась, что ошиблась. Девочка радостно протянула ко мне ручки. В скромной комнате стояла только одна узкая кровать возле окна. Ни шкафа, ни стола, ни табурета. Игрушек и одежды я тоже не увидела, но порадовалась хотя бы наличию постельного белья. С кухни донеслись разговоры. Нико кричал на свою мать, а та в ответ на него. Майя закрыла уши ладошками. «Милая», — шепнула я, садясь на корточки перед кроватью, «не хочешь прогуляться?» Девочка замотала головой, широко распахнув глаза. «Нельзя же, мам!» «Кто сказал?» «Папа! Папа будет бить меня ремнём! Мне нельзя на улицу!» Я быстро обернулась в сторону кухни. Скандал, разгоревшийся между моим мужем и свекровью, не утихал. Доли секунды мне понадобились на то, чтобы принять решение. «Ну, давай проверим», — улыбнулась я. Я шагнула на скрипучую кровать, распахнула створки. Быстрым движением усадила на подоконник Маю, а сама спрыгнула на землю. Адреналин в крови зашкаливал. Казалось, вот-вот и в глазах помутнеет, а я просто свалюсь в обморок от паники. Майя оказалась легкой, как пушинка. Я подхватила ее на руки и со всех ног бросилась бежать к воротам. Девочка лично мне приходилась никем, но я не могла оставить ее в этом аду. Впрочем, мы в него вернулись спустя мгновение. Никон нагнал нас за забором. Майя вскрикнула, когда он схватил меня за косу и со всей силы дернул назад. Я бы ни за что не смогла удержаться на ногах, а от резкой вспышки боли в затылке окончательно потеряла равновесие. Девочку из рук не выпустила. «Вот тварь-то!» — рычал муж. «Куда собралась? Ее приютили, обогрели, а она сбегать удумала». «Мы гуляли, папа, просто гуляли!» — рыдала Майя. Я трясла головой, прогоняя мурашки перед глазами. Встать с земли мне не позволил Нико. Прижал тяжелым ботинком. Среди тысячи воспоминаний, нахлынувших на меня волной, я не могла отыскать ни одного, которое подсказала бы мне, как себя вести в такой ситуации. Таких ситуаций раньше было много. Я отчетливо ощущала каждое избиение в прошлом. Каждый синяк на моем теле горел, словно в огне. Нико выхватил Маю из моих рук и толкнул ее к забору. Девочка с плачем бросилась в дом. «Мне же так легко не отделаться». «Мерзкая какая, а!» — рычал он, дергая меня за руки, чтобы поднять. Одним рывком ему удалось это сделать, и я едва сумела удержаться на ногах. «Куда собралась опять, я тебя спрашиваю?» «Опять?» Арья уже пыталась сбежать. «Господи!» Если у нее, а теперь и у меня, не получилось, то есть ли вообще надежда на спасение? В дом живо! Я могла бы прямо сейчас спуститься по дороге изо всех сил. Я бы бежала и бежала, не оглядываясь, и вскоре Нико бы отстал. Он был крупным, с выпуклым животом, массивной шеей и двумя подбородками. Такие быстро и далеко не бегают, дыхания не хватает. Мой взгляд метнулся к окну спальни ребенка. Не оставлю ее. «Мы просто вышли погулять», — хрипло шептала я. «Ты ведь запретил открыть окно. Я хотела подышать свежим воздухом, пока вода не нагрелась». «А еще я запретил Майи выходить из дома». «Но почему?» «Совсем тупая». Меня оглушил его голос. Нико со всей силы пихнул меня кулаком в спину, и я невольно побежала к входной двери. Старуха уже ждала на крыльце. И, кажется, злорадствовала. Иначе что это за улыбка на ее сморщенных губах? В доме раздавался громкий плач Майи. На плите в тазу бурлила вода. В углу громко орала тощая кошка. Она метнулась мне под ноги и тут же ринулась в дырку, ведущую в подпол. «Нико, сынок!» — позвала старуха. «Авось одумается, а? Пусть одежу-то постирает сначала» я скрипнула зубами застыла у печи, стискивала кулаки что есть мочи, стараясь не слышать плача девочки никон опирал оставалась пара сантиметров до того как я вплотную окажусь у раскаленной плиты.